Глава 6 Тифан и Санны были единственными пассажирами, которые сошли в Нешерте. Они все еще припирались, когда ступили на землю Монтаны. Тифани продолжала упрямиться, и хотя в глубине души знала, что Анна права находилась во власти эмоций, бурливших в ней страха, обиды, даже гнева. И все потому, что сегодня ей предстояло встретиться с отцом, Франклином Воронном. Однако утром ей пришло в голову, как отложить этого соединения хотя бы ненадолго. Ей приснился сон, который подал ей идею. Она стояла перед дверью, которая медленно открылась, явив мужчину, стоявшего по другую сторону. У него не было лица, поскольку Тиффани не знала, как он выглядит. Но она поняла, что это отец, и начала кричать, пока не появилась Дженнифер, уговаривая хозяйку бежать вместе с ней. Затем она увидела, как они бегут, держась за руки. Они пробежали весь путь до Нью-Йорка, что было невозможно, даже глупо, но, в конце концов, это всего лишь сон. Тем не менее, ее страхи вышли наружу, и прежде чем сон поблек сознание, Тиффани сообразила, что есть способ отложить столкновение с этими страхами, по крайней мере, на несколько дней. Оставалось только договориться с Анной. Ее план не сработает, если горничная не согласится содействовать. Право, Тиффани не так уж много просит, всего лишь пару дней, в течение которых она сможет общаться со своим отцом и наблюдать за ним, не открывая, кто она такая. Они приехали на три дня раньше. Так что он даже не ожидает ее и потом. Она ведь не отказывается ехать на ранче и не собирается прятаться в городе но Анна артачилась, доказывая, что тоже может быть упрямой. «Это даст мне немного времени, чтобы поговорить с братьями, прежде чем представлюсь отцу», — объяснила Тиффани. «Я уже пять лет не видела Роя, а Сэма и Карла еще больше. Они приезжали в последний раз, когда были еще мальчишками, теперь они мужчины. Мне хотелось бы знать, как они относятся к отцу теперь, когда выросли». «Вы могли бы расспросить их наедине, не изображая экономку, которую они ожидают». Анна всегда отличалась прямотой и логикой. «Проклятие! Я не готова стать дочерью Франклина Ворона, пока ничего не знаю о нем. Я даже не знаю, почему они с мамой расстались. Я надеялась, что она расскажет, когда я вырасту, но напрасно. Вместо этого она сочинила кучу отговорок». Я нисколько не сомневаюсь, что она не позволила бы мне приехать сюда, если бы считала моего отца плохим человеком. Но, должно быть, он сделал что-то такое, что заставило ее уехать. А я не такая всепрощающая, как мама. Честно говоря, не уверена, что смогу примириться с ним, не обвинив во всех грехах, чего он, возможно, не заслуживает. А это не лучший способ познакомиться, верно? Анна поджала губы. «А что, если он вас узнает? Что, если...» Почувствовав, что горничная колеблется, Тиффани поспешила закрепить успех. «Не узнает. Он не видел меня с трех лет. Он посылал мальчиков в Нью-Йорк, но ни разу не приезжал с ними, чтобы повидаться со мной. А я недостаточно похожа на маму, чтобы он догадался, что я его дочь. Конечно, меня могут узнать братья, но я уговорю их подыграть мне. Два дня». «Это все, чего я прошу?» «Вы не дали мне закончить», — осадила ее Анна. «Он узнает вас по волосам. Такой оттенок невозможно забыть». «Но тогда...» Тиффани замолкла, когда носильщик вынес из поезда несколько чемоданов и поставил их на платформу, заставив путешественниц посторониться. Ее единственный оставшийся чемодан тоже был здесь». Она не стала расстраиваться, когда сообщили, что большую часть ее вещей украли бандиты. Вещи можно заменить. Это всего лишь еще один пункт в списке жалоб, который она собиралась отослать матери, как только предоставится возможность. Анне повезло больше. Ее чемодан, который она одолжила у родственников, был таким старым и обшарпанным, что грабители пренебрегли им. «Тогда мы покрасим их», — закончила она, ответив на замечание анна насчет ее волос — Та пришла в ужас. Нет, ни за что. Если ты не поможешь, я сделаю это сама. С черными волосами, возможно, даже братья не узнают меня, а отец и подавно. Черные волосы совершенно собьют его с толку, так что он ничего не заподозрит. Пожалуйста, Анна. Я совсем не знаю отца. А он только и делал, что разочаровывал меня всю жизнь, отказываясь быть ее частью. Я предпочла бы остаться в городе на время ухаживания, которое меня совершенно не интересует, и никогда не видеть Франклина ворона Но поскольку идея замужеством принадлежит маме, я хотела бы иметь хотя бы несколько дней, чтобы узнать, что он представляет собой на самом деле. Анна попыталась зайти с другой стороны, чтобы отговорить Тиффани от ее затеи. «В таком крохотном городишке вы не найдете нужной краски». «Посмотрите, здесь только один магазин. На, похоже, единственной улице». Тиффани, наконец, повернулась и посмотрела на город нешерт. Анна немного преувеличивала. Здесь было несколько улиц, отходивших от главной, довольно широкой и длинной, по обе стороны которой располагались преимущественно магазины, конторы и другие заведения. Город явно увеличился в размерах с той поры, как здесь жила Роуз, «Очевидно, благодаря появлению железной дороги». «Какой сюрприз», — сказала Тиффани. «Похоже, Нэшерт вдвое больше, чем я ожидала, исходя из описаний мамы. Отсюда даже не видно конца улицы. Там дальше могут быть и другие магазины». «О боже, здесь есть театр», — воскликнула она, заметив вывеску. «И ресторан рядом». Анна не выглядела впечатленной. Судя по табличке на двери, он закрыт. Так что я не питала бы особых надежд, мисс тифани Актеры живут в больших городах. В такие места они только приезжают, чтобы дать несколько представлений, а затем перебираются в другой заштатный городишко. Да, но, возможно, нам повезет, и такая труппа проследует через город, пока мы здесь будем. А теперь, поскольку в Нэшерте, кажется, есть отель, я сниму для нас комнату — «А ты поищи краску. Если ее нет в магазине, попробуй заглянуть в парикмахерскую». «Если она тут имеется», — проворчала Анна, добавив, «вы хоть понимаете, что если покрасить волосы, они пока не отрастут, будут пегами, или вам придется их отрезать». При мысли, что придется отрезать волосы, Тиффани пришла в ужас и подняла руки, признавая поражение. «Сдаюсь». «Я верну голову шарфом или как-нибудь еще прикрою волосы, чтобы не бросаться в глаза. Что-нибудь придумаем». Анна покачала головой. «Вы не продумали всех последствий. Ваш отец был бы только рад, если бы вы появились у его порога раньше, сделав ему сюрприз. Но вряд ли ему понравится, если вы начнете с обмана. И что вы скажете ему, когда покончите с этим маскарадом и признаетесь, кто вы такая?» «Правду?» «Постараюсь сделать это без лишнего ожесточения, но скажу ему правду. Я слишком долго копила обиду, чтобы держать в себе». «Что ж, справедливо», — сказала Анна. «Только не забывайте, без ожесточения. Полагаю, вы хотите, чтобы я оставалась в городе, пока вы будете осуществлять свою авантюру». «Почему?» «Потому что экономки не путешествуют с личными горничными» заметила Анна. Тиффани нахмурилась. Так что же делать? Ладно, думаю, за один день ничего страшного не случится, снизошла Анна. На большее я не соглашусь, потому что если этот маскарад протянется дольше, сюрприз превратится в обман. Добившись своего, Тиффани не могла сдержать улыбку. Одного дня вполне достаточно, чтобы выяснить, как она поведет себя, впервые увидев Франклина Уоррена.